Глава шестьдесят «Привет, па!» – смущенно улыбнулась Белла, когда отец появился на кухне. Но тот не ответил и сел на привычное место за столом. «Ваша гость и останется на завтрак?» – бежливо спросила Нина Павловна, обходя кухонный островок и подавая горячий кофе хозяину дома. Кирилл был задумчив, мысли о происходящем не оставляли его. Почему вдруг он перестал находить обычное удовольствие в сексе, не привязываясь к женщине, а его настроение стало излишне зависимым от согласия всего лишь одной кандидатки на этот секс? Отсутствие ясного понимания раздражало. Заметив, что слишком долго молчит, а все ждут его ответа, вроде бы на такой простой вопрос, Кирилл хмуро кивнул. Нина Павловна положила дополнительные приборы для гостей, и, дождавшись повторного кивка Барховского, ушла во освояси. Белла поерзала на стуле и осторожно спросила. «Па, а у тебя Сульяны серьезно?» Кирилл сдвинул брови и бросил на дочь строгий взгляд. «Считаешь, я буду обсуждать это с тобой?» «И чего ты такой колючий?» – проворчала Белла и уткнулась в свой телефон. «Я просто не хочу, чтобы ты ее обидел». Она хорошая. Кирилл сурово выпрямился и недовольным тоном произнес: Очевидно, я действительно плохой отец, раз не могу научить дочь держать язык за зубами. Белла сердито покосилась на него, вспомнив недавний истеричный разговор с матерью, но не могла поверить, что отец когда-либо желал, чтобы она жила стой. Просто ей хотелось хоть раз услышать от него, что ему кто-то действительно нравится. Ведь это так естественно. Но отцу всегда было трудно говорить о своих чувствах. А может, он был просто сухарем, не способным ни на какие подвиги ради женщины. Та женщина, которая родила меня, тоже не отличилась материнской любовью. Фыркнула Белла, а потом подавленно поставила ладонь под голову, ковыряя вилкой в глазуни, тихо продолжила. «А я...» «Была бы рада, если бы в нашей жизни появилась такая, как Ульяна, а все остальные просто пустышки». Кирилл не отреагировал на слова дочери, сделав вид, что пропустил мимо ушей, но ее замечание отозвалось неприятным жжением в животе. Он и не водил женщин в свой дом, но те редкие гости, которые приезжали издалека, Беллу выводили из себя. Она даже не старалась быть вежливой, бунтовала, стремилась сделать все, чтобы создать самое отвратное представление о себе и об отце. И все это проходило так ненавязчиво и хитро, что Кирилл поражался, откуда в ней это. И вдруг Ульяна хорошая. И, конечно, дочь была права насчет матери. Ульяну было не сравнить с Ириной, ни внешней, ни содержанием. И чувства Кирилла к ней тоже кардинально отличались. Однако то, что он испытывал уже некоторое время, напомнило о безрассудстве, когда он хотел владеть только одной женщиной, хотел видеть только ее, дышать только ею, и все свои заботы и дела делить с нею, отдавать все, что у него есть. И осознание этого его бесило. «Такое больше не повторится. Я не дам затянуть новый узел на шее», — поклялся он. «Разве я не получил то, чего хотел, полностью?» «По-моему, вполне». Промелькнула мысль, что не стоит больше настаивать на своем предложении Исаевой. Пусть она забудет о нем, и все постепенно сойдет на нет. Эта женщина слишком отвлекала его от привычного порядка жизни, который ему не хотелось нарушать. «Сама она не ответит?» «А я больше не спрошу». Но если ответит, что ж, опоздала» и больше никакого секса с ней.